Мерцание света в ночь дьявола. Кэйт Джонс. Создательница мрачной фэнтези и ужасов кейт Джонс. Дважды была номинирована на премию Брэма Стокера и один раз на премию имени Ширли Джексон. Ее короткие рассказы выходили или вскоре выйдут в The Best Horror of the Year, Will You Made, Black Static, C.D. Pot и многих антологиях. Кроме того, она работает редактором в «Омнием Гадерум» – издание получившем призы во многих номинациях и посвященном мрачной фэнтези, ужасам и сверхъестественному. Кейт – специалист по всему тому, что страшно. Время свободной от писательской деятельности она посвящает коллекционированию диковинок, исследованию сведений о темных и странных исторических личностях, фотографированию видов в Южной Калифорнии, где живет с очень хорошим человеком и двумя собаками которые тоже очень хороши, но могли бы вести себя чуть получше. Наверное, заботиться надо было больше, но постепенно все прежние обычные заботы отпали. Плюшевыми две девочки выдавлены в угол дивана, обитого тканью с цветочным рисунком. Диван, оказавшегося наименее уродливым в магазине дешевой мебели. Я поправила хлопчатобумажное покрывало, которое, как было задумано, должно скрывать пятна. Я бы хотела мебель, которая была так же элегантной, как был элегантен этот старый дом до того, как его поделили на квартиры. Когда я въехала сюда, это казалось возможным. Луч октябрьского солнца, который кажется перенесенным из каталога Create and Barrel, оставляет глиняные тона, использованные мной для декорирования, выглядеть так, будто вещи на самом деле покрыты глиной. Наверное, надо быть богатым, чтобы удачно покрасить ткань чаем и чтобы после этого она выглядела хорошо. Мне примерно так же не до красивости, как этому старому дому, выставленному на переломе веков. В ушах у плюшевого мишки серьги, единственный хороший серьги, которыми я владела в жизни, и, вероятно, буду владеть вообще, если быть честным. Серьги безвкусные, такие давно не в моде. Мне кажется, я уже минуту слышу песню «Пинг», которая играла в тот вечер, когда мне их подарил мой бывший. В тот вечер глаза его сильно блестели от возбуждения в связи с большими планами, которые он строил, и безумными дикими вещами, которые мы собирались провернуть. Тасковать по прошлому глупо. Мне от той тоски физически плохо. Я больше не слушаю старую музыку. Наверное, надо было продать эти серьги. Я без гроша. Я даже забыла, что они у меня есть. У меня и забота поважнее. Стекла в окнах гостиной дрожат, как будто только что взорвалась бомба. Хэллоуинские летучие мыши, изготовленные дочкой из бумаги для поделок, подергиваются на леске Их крылья сбрасывают длинные тени на плетённый из лоскутов пловичок. Я почти слышу, как хлопание их крыльев возвещает появление тёмного ангела холодных времён. Воображаю, как жители всего квартала валятся на изрытую оспой землю, зажав ладонями кровоточащие уши. Пожалуй, я не в праздничном настроении. Смотреть в окно нет смысла. Нет ни малейшего шанса, что ангел сбросит бомбу. Вернее, этого ничего быть не может. Это лишь дети дерутся. Топают так, что стекла дрожат. И что им мне посидеть спокойно 10 минут кряду Я топая прохожу по гостиной и распахиваю дверь на чердак. «Что вы там делаете?» Я пытаюсь придать своему голосу свойства, необходимые в данной ситуации. Если это действительно ситуация, а вероятно, так оно и есть. Пытаюсь не нагнетать. наверху начинает реветь «Девочка». Это не худший его крик, он не приводит на ум и лужи крови. от него кости не упирают из-под кожи, но все же крик довольно тревожный. заткнись ты, толсто... дырка для члена!» — кричит мальчик. Чердак теперь его комната, потому что он уже слишком взрослый, чтобы жить в одной комнате с девочкой, и пауки ему безразличны. Это меньше из того, на что ему наплевать. «Убирайся из моей комнаты!» «Не уберусь! Мааа!» — вопит девочка. Я поднимаюсь по лестнице. Ступени сделаны из твердой древесины и до сих пор блестят по краям, где никто не ступает. Следы тех времен, когда дом был витриной железнодорожных магнатов или каких-то других логических магнатов. И их ценами не считались, даже при оформлении чердака. Ступени были бы хороши, если бы я отшкурила их и заново покрыла лаком. «В чем дело?» – спрашиваю я, прищуриваясь и всматриваясь в полумрак. «Здесь пол в полудно худшем состоянии». Потребуется немало времени, чтобы провести его в должный вид. Гораздо больше, чем можно позволить себе при такой арендной плате. Можно подумать, ремонт пола – одна из моих возможностей. Октябрьское солнце едва пробивается через слуховое окно. На другой стороне улицы горит зеленый пластиковый бак для мусора. Церемонии ночи дьявола начинаются еще до заката. Я прислушиваюсь, не доносится ли звук сирен, но нет, ничего не слышно. Ради одного горящего бака с мусором пожарные вряд ли приедут. Мусорный бак – тяжелый, долговечный. Собственность города. Так просто не расплавится. Может быть, кто-нибудь его вскоре потушит. Может быть, кто-то подоспеет вовремя. «Он собирается отрезать мне руку», – говорит девочка, слипывая. «У, у него ножик». «А как она может быть фьюриозой на хеллоуинскими руками?» Мальчик тянет себя за дреды, выраженные белым. Хотя его волосы светлые от природы и прямые. Этот жест напоминает мне детское одеяльце, которому он требовал накрывать себе голову, когда был маленьким. Сейчас он без рубашки, хоть на чердаке и холодно. Это его безразличие к собственному комфорту меня беспокоит. Но это наименьшее из того, что меня беспокоит. Он нагло усмехнулся, глядя на меня. Он уверен, что победил в споре. В любом случае, новое вырастет. Он валится на грязный матрас, в черно-белую клетку, которая, несмотря на мои предостережения насчет постельных клопов, притащилась в кучу старья, сложенные соседями возле их двери. Потом начинает чистить ногти лезвием перчинного ножа. «Не хочу, чтобы мне руку отрезали!» – кричит девочка. «Даже если она новая, вырастет!» Она выхватывает себя руками, но не убегает. «Новые руки не вырастают», – говорю я. «Анхэллоуин можешь быть кем угодно!» Она только еще сильнее плачет. «Ну-ка, дай мне». Я протягиваю руку к ножу. Он убирает руку и с ним подальше от меня. волос отбрасывает назад, обнажая сердитую букву «Х», вырезанную на том месте, где, как полагается большинству людей, находится сердце. Линии этой буквы черные с налетом, как будто в рану втирали грязь. Середины линии приподняты и кажутся одутловатыми. Я озабочен, но это не настолько серьезно, чтобы вести его к врачу. Антисептика будет достаточно и у него назначена встреча с консультантом. Это вовсе не так уж плохо. Не может быть плохо. Встреча в январе, так что врач должен подумать, что можно подождать три месяца. Врач не заставит мальчика ждать, если он действительно болен, и нанесение ран себе – симптом чего-то плохого. Что с тобой случилось? Ангел Ариэль снизошла и вырезала мне сердце. Сказала, чтобы я готовился сделать работу без неё Он задирает подбородок и смотрит на меня, как бы желая убедиться, посмею ли я ему возразить. Голос у него низкий, как у отца. «Когда же это произошло?» «Мон режет себя и в других местах тоже, мам. Я сама видела». «Заткнись, подтирка, а то и тебя сейчас тоже порежу». Сейчас голос у него снова мальчишеский. Завеса на мгновение приподнявшаяся, чтобы позволить взглянуть в будущее, снова опустилась. «Он какает в банку, мам!» Девочка ухмыляется, пока не получает подушку по голове. Я вдыхаю все глубже, глубже и глубже. Воздуха в мире для меня недостаточно. Сказать ему, что ли, что он перепутал имена ангела Гавриила и русалочки Ариэль? Другие подростки тоже такие вещи говорят? Боюсь спрашивать других родителей. Боюсь. У сучек-доносец будут колики. Мальчик хватает ее и валит на отвратительный матрас. Девочка на этот раз хихикает, а не плачет. Они на самом деле любят друг друга, несмотря на частые ссоры. Ну, довольно. Перестань использовать такие слова. Вероятно, это далеко не худшее, но есть так много всего, что ему надо сказать, что надо прекратить. Но я не знаю, с чего начать. На чердаке пахнет грязными носками и чем-то дрожжевым. Я позволяю взглядов проскользить по разбросанной одежде, игральным картам, костям. Пуговицам, ботинкам, сумкам, чашкам, комиксам, обрывкам веревок, перьям, свечам, окуркам сигарет, о которых он говорит, что они тут всегда и были. И не поддающимся определению обломкам чего-то блестящего. Наконец мой взгляд падает на двухлитровую майонезную банку. Прямо сейчас я ничего с этим поделать не могу. С этим я ничего не могу поделать. Я не могу поделать. Я даже не знаю, что сказать ребенку, который как какает в банку. «Идите вниз, пора ужинать». «Я хочу гамбургеры», — говорит девочка и бегом спускается по лестнице. «Гамбургеры, жареные картошечкой». Мальчик перекатывается по матрасу и закрывает глаза. Где-то под стропилами темный ангел Ариэль хлопает крыльями, чтобы предупредить о надвигающихся холодах. Или, вероятно, это летучая мышь. Скорее всего, летучая мышь. «И ты тоже. Надень рубашку, но не застегивай. Я хочу смазать порез». «Не хочу есть!» Он крывает один глаз и смотрит на меня. Даже в ближайшем положении его подбородок, вызывающий вздернут. «Встань и иди вниз!» Я тянусь, чтобы взять его за руку и помочь, но он отталкивается и поднимается на ноги. Голова едва не затевает и стропила. Для четырнадцатилетнего он высок. Он в мужчин по моей линии. Вскоре у него вырастет борода, которую он сможет заплетать в косичку, как его предки-викинги. Я бы отправил его бродить по лесам на первую охоту, если бы знал о кузенах или дядях, которые были повсюду в тех местах, где я росла. Ему бы это было полезно. Что на ужин? Тосты. Он поднимает брови и корчит рожу. С абрикосовым вареньем, решительно говорю я, не давая высказать ему неудовольствие. Смотрю, как он выкапывает из кучи одежды рубашку и шарка спускается по лестнице. Идя следом за ними бросая взгляд на слуховое окно и замечаю, что мусор в банке и от него поднимается черный дым. Когда я поворачиваю по лестничной площадке, в дверь на лестницу раздается стук. За ним следует топот маленьких ног. «Тиггис!» – кричит девочка, и дверная ручка ударяется в стену. Из вмятины, которые мне надо заделать, на деревянный пол сыпется штукатурка. «Не хлопай!» – я даже не даю себе труда закончить предложение. Пробегаю через комнату, берусь за ручку, двери и отвожу ее от стены. Слова кружатся вокруг меня и возвращаются ко мне. Из-за многократного повторения они потеряли смысл. Мне нужен новый язык. Тиггис заходит к нам и сует мне в руку горшочек. В те времена, когда я ходила в клуб, я бы постаралась не остановиться рядом с такой женщиной. Миниатюрной, хрупкой. Рядом с ней выгляжу громадной она мельком заглядывает в меня в глаза, не давая время отказаться или высказать смущение. Жаль, мы могли бы быть более близкими подругами, чем есть на самом деле, потому что она вполне понимает, что это такое, когда талоны на продукты не появляются раньше, чем через пять дней. она говорит что-то, чего я не понимаю. Не знаю точно, на каком языке она говорит. Это эфиопский? Я всегда собираюсь посмотреть, проверить по словарю в библиотеке. Я ей чего-нибудь тоже куплю на чаевые, когда заработаю сегодня вечернюю смену. Впрочем, представить себе не могу, что ей может понравиться. «Возьмите меня с собой!» – девочка прижимается к руке Тигис. «Я не хочу тут оставаться. Пожалуйста!» Тигис улыбается и поглаживает мою дочку по голове. «Ну хватит. Когда девочка говорит такие вещи, у меня под ложечкой появляется неприятное ощущение Все у нас в доме как будто в порядке. Ангел этот вовсе не предвестник надвигающихся холодов». Ангел этот нереален. Ангел этот. Хочу обнять девочку и дать ей почувствовать, что все хорошо, но у меня в руках горшок. В нем кусочки курицы, соус пахнет экзотическими пряностями. Заходи, поешь с нами. Тикес говорит что-то на своем языке. Девочка улыбается, как будто понимает сказанное, отпускает ее руку. Она говорит, что сможет зайти позже. Посмотрим. Спасибо, говорю я и улыбаюсь. Мне не нравится этот секретный код, доступный только Тиггис и моей дочери. Но не хочу показаться грубой. Девочка моя. Я рассталась со всеми своими мечтами и имуществом, чтобы она была счастлива. тигис поворачивается и спускается по лестнице, бывшей в свое время, вероятно, центральным элементом величественного старого дома. Тем, почему спускались дебютанты. Но ныне это лишь переход от одной квартиры секции 8 к другой. Вот человек горбился в дутом пальто, как будто не хочет, чтобы его видели, ожидающему у двери тигис Когда в последний раз моя девочка спускалась по этой лестнице, домой она вернулась десятью долларами, это ее пальцев пахло кошачьей мочой. Муж тигис дал ей эти деньги за помощь, они расфасовывали травку в пакеты с диплоком. Это всего лишь травка, но все же. И потом к ним то и дело приходят и уходят люди, ведь которых мне вовсе не нравится. Вроде этого мужчины в дутом пальто. У них неподходящее место для ребенка, для девочки. Любое несчастье может случиться, не успеешь глазом моргнуть. Несчастье, от которого она никогда полностью не оправится. Может быть, у меня есть шанс обеспечить ей безопасность чуть подольше. По крайней мере здесь. По эту сторону от запертой двери. Нет ни кузенов, ни дядей. «А теперь закрой дверь. Запри», — говорю я. «Идите и садитесь». Я иду за девочкой на кухню и ставлю горшок в центре стола, покрытого пластиком. Этот стол достался нам вместе с квартирой. Он выглядит круто, старомодно. Увидев его впервые, я вообразила, как будет на нем смотреться мой новый фарфор. А мы бы сидели вокруг и говорили о том, как прошел день. Такого правда пока не было. Девочка плюхается на стул у окна. с ее головой светится окна домов напротив. Еще один величественный старый дом, служащий убежищем, совсем не тем, для кого он был выстроен. Оранжевые и желтые окна – того же оттенка, что и тыквы на холодильнике, предназначенные для Хэллоуина. Пламя в мусорном баке заменило пылающий закат. Сегодня темноты не будет, пока резвятся дьяволы. Я ставлю перед девочкой пластиковую миску и черпаком накладываю ей куриный рагу. Купить фарфор мне пока не удается. Вот еще один костер. Это, похоже, горит куча листьев в переулке. Вокруг него собралась стайка подростков. Бросают в огонь всякий мусор, чтобы пламя взвилось выше. Даже через закрытое окно я слышу звон разбивающего стекла. Надеюсь, это закончится прежде, чем маленькие дети выйдут из домов завтра вечером. И вообще, куда смотрит полиция? Я это есть не буду. Девочка отталкивает от тебя миску. Воняет. Кигис приготовил это специально для тебя. Ну и ладно. Тогда ходи, голодная, можешь хоть сейчас лечь постель. Меня разбирает зло, хочется говорить колкостью. И что и просто не поесть? Это просто чудо, что у нас сегодня курятина. Я больше никогда не лягу. На лице такая гримаса, будто она сейчас заревет. Ее косичка расплелась, и одна прядь попала в миску. В матрасе чудовище, у него ножек Ты ляжешь постель. Я начинаю тянуть ее, потому что не позволяю себе сходить ее как следует, вернее не доверяю себе, когда я в таком настроении, ей может достаться. Девочка кричит. Это не лучшая ее работа. Самый лучший свой крик она приберегает на 3 часа ночи. Голос пятилетнего ребенка, пронзительная сирена, вызывает в хаос, представление об убийстве и понимает меня с постели каждую ночь. Мальчик сказал, что чудовище не под кроватью, не в шкафу, а не в матрасе, и избавиться от них невозможно. Если бы не этот крик, я бы восхищалась изяществом этого поворота сюжета. Он вызывает в ней крайний ужас. Нельзя крепко закрыть глаза, нельзя закрыть каждый квадратный дюйм тела одеялом, чтобы уберечься от чудовища в матрасе. Ну-ка тихо, готовься ко сну. Нет! Я задумываюсь на секунду, не отшлепать ли ее? Она это заслужила. Но от этого все станет только хуже. Педиатр говорит, что ей нужна строгая дисциплина. А за проступки надо усаживать на особый стул, прося подумать о своем поведении. В теории это как будто разумно. Я могу взять ее и положить в постель, но она не будет лежать. Придется ее там удерживать. Чем это отличается от шлепания? «Хочешь тостов?» – спрашиваю я. «По-моему, это самое последовательное, на что я сегодня способна». Она кивает с гораздо большим энтузиазмом, чем заслуживает разогретый хлеб. Я кладу в тостер два кусочка и нажимаю на рычаг. «Где твой брат?» У двери кухни мелькает тень, кажется, я слышу хлопанье крыльев. На секунду я замираю в нерешительности, и тут слышится скрип двери на лестницу. Я успеваю схватить мальчика, когда его рука уже на ручке парадной двери. «Далеко собрался?» Я говорю тем же тоном, каким говорила моя мама. Сразу становится ясно, что нужного результата этот тон не даст. «На улицу», — говорит он. «Ты никуда не пойдешь. По крайней мере сегодня. А особенно сегодня». «У меня нет времени на споры. Мне надо быть в ресторане к началу смены через час, а бак с бензином у меня почти пуст. Тебе надо сделать уроки». Мальчик шипит, как змея, и топы начинает спускаться по лестнице. Если он выйдет в ночь, он пропадет. Станет одним из ночных дьяволов, разжигающих костры и бьющих окна. Я не могу этого допустить. Вернись сейчас же. Я бегу за ним и хватаю за руку. «Отвали!» Он урывает руку и толкает меня. Я неудачно ступаю на край ступеньки, теряю равновесие. Мною возладевает неизбежное тяготение. Я падаю. В такой беспомощности я не переживала с детства. Я падаю ударяюсь коленом, бедром и плечом как раз перед дверью Тигис. Дверью, которая в прежние времена должна быть вела в гостиную или в салон. Я не ушиблась. По крайней мере, мне так кажется. Мальчик топая, подходит и становится надо мной. На лице нет никакого выражения. Он дергает дверь подъезда и выходит на улицу. Это мой мальчик. Мозг подростка еще не вполне сформировался. Он совершил ошибку, неправильно рассудил. или что-то отключилось и... пресеклось. Вот таким человеком ты станешь... Эти слова, адресованные моим дядям-кузенам из уст мамы, я слышала сто раз. Она так и не нашла лучшей формулировки для этой мысли. Ей никогда не удавалось пристыдить их или заставить вести себя иначе. Я чувствую, что звоню в тот же колокол, с тем же результатом. Мальчик спускается по лестнице перед подъездом, я слушаю его шаги. Я встаю не сразу, смотрю через окно в двери на темно-фиолетовое небо. Пахнет горячим пластиком, но при этом я различаю и запах снега. Вскоре придется отыскать коробку с варежками. Она где-то на чердаке, где нож, пауки и какашки в банке. Придется бить задними крыльями, чтобы забраться в самые темные уголки чердака, потому что приближаются холода. Что же мне теперь делать? Еще одно колесо отвалилось. Валится вся телега. Кто же позаботится о девочке сегодня вечером? С мальчиком беда. Он беспокойный. Мальчик. Надо бы найти для него более подходящее место. Человека, который бы знал, что делать. Но может быть есть также шанс спасти девочку. Сомневаюсь, что у меня на это хватит. Сомневаюсь. Сомневаюсь, но мне не надо бросать одного ребенка под автобус, чтобы спасти другого. Надо спасти обоих или никого. Таково правило материнства, не так ли? Это единственное оправданное решение. Клянусь, что слышу биение или трепет крыльев за дверь подъезда. Он заглядывает в приоткрывшуюся дверь, затем заходит в подъезд, подтягивает руку, чтобы помочь мне. Извини. «Ладно?» «Ладно», – отвечаю я и принимаю его руку. Она так же холодна, как эта ночь. Я... Лицо у него красное, будто он в лихорадке. Я сказала «ладно». Все далеко не «ладно», но это слово на моем языке означает для меня нечто специфическое. «Ты сможешь уложить сестру? Мне сегодня надо раздобыть бензин». Мальчик смотрит на меня так долго, как не смотрел уже некоторое время. Думаю, он разочарован тем, что сурового наказания не последовало. Он только что совершил худшее в своей жизни, а с меня сняли завесу, и стало ясно, что я мошенница и трусиха. Я бессилен сохранить что-либо в неприкосновенности. Я не могу помешать ему ломать вещи. Не могу помешать ему ломать. Не могу помешать. Я выхожу в ночь. Растянку для бензина и пластиковую трубку я держу в подъезде. Пылают костры. Все гораздо серьезнее, чем выглядит, если смотреть в окно. Изыки пламени от вещей, выселяемых, как кажется, достигают небес. Они выше второго этажа, где прежде этими вещами было обставлено чьё-то жильё. Дьяволы таятся на ступенях перед подъездами или ныряют в переулок. В руках у них бутылки из-под спиртного с промасленными тряпками. При свете дня это дети, но сегодня вечером нечто совершенно иное. Уже слишком поздно, чтобы прокатиться в задний сад соседа и перекачать бензин из его старого трейлера на сдувающихся шинах никогда я не успеваю набрать вовремя никаких шансов как бы то ни было сейчас для этого слишком светло из-за костров слишком поздно чтобы пытаться притворить в жизни этот непропеченный неудачный план притворять в жизнь слишком поздно слишком поздно я опускаю трубку бензобак своей машины и она натыкается на какое-то препятствие с трейлером в заднем дворе получалось отлично Наверное, моя старая колымага не настолько стара, не настолько разбита. Я облокачиваюсь о капот и смотрю на горящую кучу добра у соседнего дома. У меня нет сил, ни идей, чтобы что-то сделать дальше. У меня нет сил. У меня нет. Из языков пламени появляется темная фигура. От взмахов черных крыльев дым образует извихрение. Не следовало бы вам выходить в такую ночь, как эта, говорит полковник Карпентер. Дьявола унесут. Он опирается на трость. «Наверное», — говорю я и пожимаю плечами. Он, наверное, считает меня грубой. Почти не сомневаюсь, что он знает, что я вору бензин из его трейлера. Так что считать меня грубой — наименьшее из того, что я заслуживаю. «Ваш мальчик». «Что такое?» Бегает по улицам. Шумит всевозможными способами. Я не вижу глаз старика. Они в тени полей шляпы. Собираюсь обратиться в полицию. Он дома. Я смотрю на слуховое окно чердака. Большей частью оно темное, но я почти уверен, что вижу контры крыльев Ангела риэль И блеск в ее глазах. Она следит за мной. «Вчера вечером», — говорит полковник. На мгновение запах дезодоранта Old Spice преодолевает вонь горящей пластмассы. Бесчинствует. Бегает с мальчиками, а потом домой. Полковник указывает пальцем на балкон моей гостиной. мы почти не выходим на балкон, потому что перила ненадежная». «Гремят этой чертовой рэп-музыкой». Бросаются пустыми банками в проезжающие машины. И ваш с ними лоботрясами. Конечно, такое случалось. Конечно, случалось. В какой стадии мне думать иначе? Я поговорю с ним об этом, говорю я. Больше это не повторится. Повторится. Я не могу помешать развитию событий. Я не могу остановить их. Не могу. Вам нужен бензин? Спрашивает полковник, кивая на мою жестянку. вот там есть банка, на боку моей косилки. Он надвигает шляпу. «Пожалуйста, наберите себе». «Спасибо», — говорю я. И он хромая уходит, грозя тростью всему кварталу. Косилку полковника я нахожу рядом с его домом. Как он сказал, на нем есть жестянка с бензином. Я хватаюсь за нее, но тряпка зацепляется за переключатель передачи и повисает. Бензин вытекает через дыру в ржавой жестянке. Приходится двигаться быстро, если собираюсь двигаться вообще. Секунды летят, как годы. Холода приближаются. Тяжелые времена, которые гораздо хуже нынешних. Гораздо хуже. Сбегаю по ступенькам к подъезду, затем по лестнице к своей квартире. Дверная ручка ударяется в стену, штукатурка сыплется на пол. Это одна из тех вещей, которые мне никогда не поправить. Бросаюсь в гостиницу и даже становлюсь на уродливый диван. Плюшевый мишка дочери по-прежнему в аляповых серьгах. Он смотрит на меня стеклянными глазами с недобрением. Я пробегаю по коридору мимо её комнаты, где в матрасе обитает чудовище с ножом, возвращаюсь в гостиную через кухню. В горошке рагу из курятины сгущается во что-то несъедобное. На этот раз я не забуду вернуть горшок. Кастрюля с гвоздикой и палочками корицы опять выкипала. Сегодня уже нет нужды доливать её и беспокоиться о ней. Нигде и пряности не смогут замаскировать этот запах. Поднимаюсь по лестнице на чердак. Стою на верхней площадке и смотрю в темноту. Бензин капает на мои туфли. Не думала, что меня не было дома так долго, но, видимо, это действительно так. Мальчик и девочка спят. Я ставлю жестянку с бензином на пол, чтобы не разбудить их. Жестянка теперь не так уж полна. Я лежу с ними на грязном матрасе в белую черную клетку. Дьявольский свет мерцает на протоптанной мною дорожке. Девочка сворачивается калачиком. «Жарко, мам!» В полуснебра мочит мальчик. Мальчик и девочка. Мои навечно. Они мои, чтобы я могла их любить и заботиться о них. Я лежу по-прежнему, глядя на стропила. Смотрю, как на них мерцает огонь костра. Как бьют крыльями тени. Пытаюсь припомнить что-нибудь содержательное что могла бы в такой момент сказать мама. Но язык не способен написать, как что-то настолько горячее, может быть, вестником чего-то настолько холодного. Воздух рядеет. Я жду Ангела Риэль который с ней зайдет, чтобы вырезать мое сердце, потому что со своим заданием я лучше справлюсь без него. Воздух нагревается. Я жду Ангела Риэль. Пока воздух нагревается. Я жду.